На Руси в XIV-XV веках существовал обычай местничества, то есть распределение служебных мест с учетом происхождения, знатности предков и личных заслуг, отменен в 1682 году. Петр I принял закон о прохождении службы, табель о рангах. Все вводимые в Россию военные и гражданские чины – Подразделялись тогда на 14 классов. В зависимость от чинов ставились получение личного и потомственного, то есть с правом передачи от отца к детям и покупки земель и крестьян, дворянство. Открыл он путь через службу военную и гражданскую всем к приобретению дворянского титла. И древнее дворянство, так сказать, затоптал в грязь. Ныне всемилостивейшая царствующая наша мать утвердила прежние указы высочайшим о дворянстве положением, которое было всех степенных наших востревожило, ибо древние роды поставлены в дворянской книге ниже всех. Но слух носится, что в дополнение вскоре издан будет указ и тем родам, которые дворянское свое происхождение докажут за 200 или триста лет. Приложатся титло маркиза или другое знатное, и они пред другими родами будут иметь некоторую отличность. По сей причине, милостивый государь, труд мой должен весьма быть приятен всему древнему благородному обществу, но всяк имеет своих злодеев. В Москве завернулся я в компанию молодых господчиков и предложил им мой труд, дабы благосклонностью их возвратить хотя истраченную бумагу и чернилы. Но вместо благоприятства попал в посмеяние и из горя, оставив столичный сей град, вдался пути до Питера, где известно гораздо больше просвещений. Сказав сие, поклонился мне об руку и, вытянувшись прямо, стоял передо мною с величайшим благоговением. Я понял его мысль, вынул из кошелька и, дав ему, советовал, что, приехав в Петербург, он продал бы бумагу свою на вес разносчикам для обвертки. Ибо мнимое маркистство — Скружить может многим голову, и он причиной будет возрождению истребленного в России зла хвостовства древние породы.